Глава третья. Зрители с криком бросились к дверям кинотеатра. Ужас охватил Пина и Мимо, стиснутых, стремящихся к выходу толпой, когда с оглушающим грохотом взорвалась бомба, и задняя стена кинотеатра обрушилась. Полетели камни и осколки, изорвавшие экран в клочья. Свет погас. Что-то больно ударило Пина по щеке, вспороло ее... Он почувствовал пульсирующую боль, кровь потекла по щеке и подбородку. Теперь уже состояние паники сменилось шоком. Он задыхался от дыма и пыли, пробираясь к выходу. Глаза и ноздри у него жгло от попавшего в них песка. Наконец они с мимо выбрались из здания и, согнувшись пополам, зашлись в кашле. Снаружи были сирены. Бомбы продолжали падать, бомбардировка еще была далека от своего пика. Пожары бушевали на улице по обеим сторонам от кинотеатра, грохотали зенитки, трассирующие снаряды описывали красные дуги в небе. Они взрывались с такой яркостью, что Пино видел силуэты бомбардировщиков Ланкастер, которые летели крыло к крылу боевым клином, словно стая темных гусей в ночи. Бомбы падали и падали, издавая звук, похожий на жужжание шмелей, и взрывались одна за другой. В небо устремлялись языки пламени и маслянистого дыма. Некоторые бомбы падали так близко, что взрывной волной братьев чуть не сбивало с ног. — Мы куда бежим, Пино? — воскликнул Миммо. Пино был слишком напуган, чтобы подумать об этом, но все-таки ответил «К дому. Пино повел брата к единственному сооружению в Милане, которое было освещено не пожаром. Вдали лучи прожекторов высвечивали собор, который казался неземным, чуть ли не неспосланным проведением. Пока они бежали, жужжание шмелей в воздухе и взрывы прекратились. Больше не было ни бомбардировщиков, ни зенитного огня. Только вой сирен, вопли и крики людей. Впавший в отчаяние отец, держа в одной руке фонарь, другой разгребал гору кирпичей. Рядом рыдала его жена, держа в руках мертвого сына. Другие плачущие люди с фонарями стояли вокруг мертвой девочки, которая оторвала руку. Она смотрела на людей остекленевшими глазами. Пино никогда прежде не видел мертвецов и теперь сам заплакал. Ничто не будет таким, как прежде. Он чувствовал это с такой же очевидностью, с какой все еще слышал жужжание и взрывы. Ничто не будет таким, как прежде. Наконец они добрались до дома. Вокруг собора не было воронок, оставленных взорвавшимися бомбами. Не было ни развалин, ни пожаров. Если бы не крики, доносившиеся издалека, то здесь казалось, что никакой бомбежки и не было. Пино слабо улыбнулся. План кардинала Шустера сработал. Мимо нахмурился и сказал, «Наш дом недалеко от собора, но и не очень близко». Парни пробежали по лабиринту темных улиц, который вывел их к дому номер три по Авио Монте Наполеоне. Магазин сумочек и их квартиры наверху стояли целыми и невредимыми. После того, что они видели, это казалось чудом. Мимо открыл дверь, и они стали подниматься по лестнице. Пин ушел следом, слыша вздохи скрипа к игру на рояле и пение тенора. Почему-то эта музыка привела Пину в ярость. Он обогнал мимо и постучал в дверь квартиры. Музыка прекратилась, дверь открыла его мать. — В городе пожары, а у вас музыка? — прокричал Пино порции, которая испуганно отступила. — Люди умирают, а вы играете? В коридор следом за матерью вышли люди, среди них его тетушка, дядя и отец. «Музыка помогает нам выжить в трудные времена, Пино», — сказал Микеле. Пино увидел, что и остальные в переполненной квартире кивают. Среди них была и скрипачка, которую Мимо чуть не сбил с ног сегодня днем. «Что с тобой, Пино?» — сказала порция. «У тебя кровь». «С другими случилось кое-что намного хуже», — сказал Пино со слезами на глазах. «Извини, мама, это было...» «Ужасно!» Порция оттаяла, раскинула руки и обняла своих перепачканных и сцарапанных мальчиков. «Теперь все кончилось», — сказала она, целуя их по очереди. «Не хочу знать, где вы были как ушли из дома. Я счастлива, что вы вернулись». Она сказала сыновьям, чтобы они умылись и переоделись. «Среди гостей есть доктор». Он осмотрит рану Пина. Пина вдруг увидел в матери то, чего не видел никогда прежде — страх. Страх, что в следующий раз им при бомбардировке может и не повезти. Страх не сходил с ее лица, и когда доктор зашивал рану на щеке Пино, когда доктор закончил, порция посмотрела на сына осуждающим взглядом. «Мы с тобой поговорим об этом завтра». Пино опустил глаза и кивнул. «Хорошо, мама. Поешь что-нибудь, если тебя, конечно, не очень тошнит». Он поднял взгляд и увидел, что мать насмешливо смотрит на него. Он должен был продолжать делать вид, что у него по-прежнему болит живот, и отправиться в постель на голодный желудок. Но его мучил голод. «Мне стало лучше». Сказал он. А я думаю, тебе стало хуже, сказала порция, и вышла. Пину мрачно пошел за ней по коридору в столовую. Мимо уже наложил себе полную тарелку еды и оживленно рассказывал об их приключении нескольким друзьям-родителей. Да, похоже, невеселый был вечер, сказал кто-то у него за спиной. Пино повернулся и увидел красивого, безупречно одетого человека. Лет двадцати с небольшим. Под руку его держала поразительно красивая женщина. На лице Пино появилась улыбка. «Тулио!» — сказал он. «Я слышал, что ты вернулся!» «Это моя подруга Кристина», — сказал Тулио. Пино вежливо поклонился ей. У Кристины был усталый вид, и она, извинившись, вышла. «Когда ты с ней познакомился?» — спросил Пино. Вчера. — сказал Тулео. в поезде. Она хочет стать моделью. Пино отрицательно покачал головой. С Тулео Галимберти такое происходило постоянно. Успешный торговец одеждой, Тулио в общении с привлекательными женщинами становился волшебником. — Как тебе это удается? — спросил Пино. — Все хорошенькие девушки твои. А ты не знаешь как? — спросил Тулео, отрезая сыр. Пино хотел чем-нибудь похвастаться, но вспомнил, что Анна его обманула. Приняла приглашение, лишь бы он отвязался. — Очевидно, не знаю. Нет. — На обучение могут уйти годы, — сказал Тулио, подавляя улыбку. — Да брось ты, Тулио, — сказал Пино. — Наверное, есть какой-то трюк, о котором я не... — Никаких трюков всерьез сказал Тулио. Первое — слушать. Слушать? Слушать девушку, раздраженно сказал Тулио. Большинство парней не слушают, начинают болтать о себе. Женщин нужно понимать, поэтому слушай, что они говорят. Хвали их внешний вид или пой что угодно. Если ты будешь это делать, слушать и говорить комплименты. Ты будешь впереди восьмидесяти процентов парней на земле. Но если они не разговорчивы, тогда шути или льсти, или и то и другое. Пино подумал, что он шутил с Анной и льстил ей. Но, вероятно, недостаточно. Потом он подумал еще кое о чем Так куда сегодня ходил полковник Рауф? Дружеские манеры Тулио мигом исчезли. Он крепко ухватил Пино за руку и прошипел. «Мы не говорим о людях, подобных Рауфу, в таких местах, ты понял?» Такая реакция друга расстроила Пино. Но прежде чем он успел что-либо ответить, снова появилась подружка Тулео. Она подошла к нему и что-то прошептала ему на ухо. Тулео рассмеялся, отпустил руку Пино и сказал. «Конечно, милая, вполне». Тулио снова обратился к Пино. «Я, пожалуй, подожду, пока твое лицо не перестанет быть похожим на разрезанную сосиску. Может быть, после этого ты сможешь шутить и научишься слушать». Пино наклонил голову, неопределенно улыбнулся, а потом заскрежетал зубами. Швы на его щеке натянулись. Он увидел, как ушли Тулио с подружкой. Опять подумал о том, как бы ему хотелось быть похожим на него. Все в этом парне было идеально, изящно. Хороший парень, человек безупречного вкуса, отличный друг, умел искренне смеяться. И в то же время была в нем некая таинственность. Он почему-то всюду сопровождал полковника гестапо. Жевать было больно. Но Пина так проголодался, что положил себе добавки. Он ел, слушая разговор трех гостей-музыкантов, двух мужчин и скрипачки. «С каждым днем в Милане все больше немцев», — сказал коренастый волтарнист из Ласкала. «Хуже того», — сказал ударник. «Не просто немцев, эсэсовцев», — скрипачка сказала. «Мой муж говорит, что уходят слухи о готовящихся погромах. Равенцолли советует нашим римским друзьям бежать. Мы собираемся уехать в Португалию. Когда?» — спросил ударник. «Чем скорее, тем лучше?» «Пино, пора в постель!» — резко сказала ему мать. Пино взял тарелку с собой в комнату. Он сидел на кровати, ел и думал об услышанном. Он знал, что эти три музыканта евреи. А еще он знал, что Гитлер и нацисты ненавидят евреев, хотя и не мог понять, почему. У его родителей было много друзей-евреев, в основном музыкантов или из индустрии моды. Пино считал, что евреи умны, забавны и добры. Но что такое погром? И почему Равин советует всем евреям бежать из Рима? Он закончил есть, снова посмотрел на свою заштопанную щеку и лег в кровать. Выключив свет, он откинул шторы и глянул в темноту. Здесь, в Сан-Бабиле, пожаров не было. Ничто не говорило о разрушениях, которые он видел в других районах. Он старался не думать об Анне. Но когда положил голову на подушку и закрыл глаза, обрывки этой встречи стали мелькать перед его мысленным взором, Вместе с кадрами из фильма, на которых Фред Астер прижимался щекой к щеке Риты Хейворд. И обрушившаяся стена кинотеатра, и девочка с оторванной рукой. Он не мог уснуть. Он не мог забыть все это. Наконец он включил радио, покрутил верньер, нашел станцию, передававшую скрипичную музыку, которую он сразу узнал, потому что его отец всегда пытался играть ее. Никола Паганини, каприз номер двадцать ля минор. Пино лежал в темноте, воспринимал неистовый темп скрипки и ощущал бешеное настроение этой вещи как свое собственное. Когда музыка закончилась, он почувствовал себя измочаленным и опустошенным. Наконец он уснул. На следующий день около часа пополудни Пино отправился на поиски Карлетто. Из окна трамвая он видел дымящиеся руины в некоторых районах. Другие районы оставались нетронутыми. Произвольность разрушений беспокоила его не меньше, чем сами разрушения. Он сошел с трамвая на пьяцале Лоретто, Большой городской развязки со сквером посредине, а по периметру магазинами и деловыми конторами. Он посмотрел на Виандреа Коста по другую сторону площади, а перед его глазами возникли боевые слоны. Ганнибал провел боевых слонов через Альпы и вниз, чтобы завоевать Рим 21 век назад. Отец Пина говорил, что все армии завоевателей приходили с тех пор в Италию, Через Милан. Он прошел мимо бензозаправки «Эссо», балочная ферма которой возвышалась на 3 метра над насосами и емкостями. По диагонали от бензозаправки, за развязкой, он увидел бело белозеленый тент магазина свежей фрукты и овощи «Белтрамини». Магазин работал. Бомбежка не нанесла ему никакого видимого ущерба. Отец Клоретто находился на улице, взвешивал фрукты. Пино ухмыльнулся и ускорил шаг. «Не беспокойтесь, у нас есть секретные бомбостойкие сады у реки По», — говорил мистер Белтрамини пожилой женщине, когда подходил Пино. «А потому у Белтрамини всегда будут лучшие продукты в Милане». «Я вам не верю, но я люблю, когда вы шутите», — сказала она. «Любовь и смех», — сказал сеньор Белтрамини, — «это всегда лучшее лекарство, даже в такой день, как сегодня». Женщина, уходя, все еще продолжала улыбаться. Отец Скарлетта, невысокий, полный и похожий на медведя, заметил Пину, и на лице его появилось еще более довольное выражение. — Пино, лайла где ты пропадал? Где твоя мать? — Дома, — ответил Пину, пожимая ему руку. — Да благословит ее Господь. Сеньор Балтрамини уставился на него. «Ты ведь не собираешься больше расти, нет?» Пино улыбнулся и пожал плечами. «Не знаю». «Знаешь, знаешь. Ты скоро начнешь задевать деревья». Он показал на повязку на щеке Пино. «Да я смотрю, ты уже начал. Я попал под бомбежку». Постоянное шутливое настроение сеньора Балтрамини мигом испарилось. «Не может быть. Неужели?» Вино рассказал ему, что случилось с момента, когда он вылез в окно, до возвращения домой, где он обнаружил, что все гости там музицируют и хорошо проводят время. «Я думаю, они поступают правильно», — сказал сеньор Белтрамини. «Если тебе суждено умереть под бомбой, то ты под ней умрешь. Нельзя жить с мыслями об этом. Продолжай делать то, что тебе нравится, и наслаждайся жизнью. Я прав?» Пожалуй, а Карлетта дома? Сеньор Балтрамини показал себе за плечо. Работает. Пино направился к двери магазина. Пино! Позвал его сеньор Белтромини. Юноша оглянулся и увидел озабоченность на лице торговца фруктами. Да? Вы с Скарлетта присматриваете друг за другом? Как братья, да? Всегда, сеньор Б. Лицо торговца просветлело. «Ты хороший мальчик. Хороший друг». Пино вошел в магазин и увидел Карлета, который перетаскивал мешки с финиками. «Ты был в городе?» — спросил Пино. «Видел, что происходит?» Карлета отрицательно покачал головой. «Я работал. А ты слышал об этом, да?» «Слышал рассказы. Решил сам посмотреть». Карлета это не показалось забавным. Он поднял еще один мешок с сухофруктами на плечо и стал спускаться по деревянной лестнице, ведущей в подпол. «Она не пришла», — сказал Пино. «Анна». Карлета высунул голову из подпола. «Ты вчера вечером был в городе?» Пино улыбнулся. «Меня чуть не убило, когда бомба попала в театр». «Врешь?» «Нет», — сказал Пино. «Откуда ты думаешь у меня вот это?» Он сорвал повязку, и Карлетта с отвращением скривил губы. «Ужасно!» С разрешения сеньора Болтрамини они пошли осмотреть кинотеатр при свете дня. Пино на ходу еще раз в красках рассказал вчерашнюю историю, он приплясывал, описывая Фреда и Риту, воспроизводил голосом взрывы, которые они смимо слышали, когда бежали по городу. Пока они не дошли до кинотеатра, чувствовал он себя неплохо. Над развалинами все еще поднимался дым. Здесь стоял резкий неприятный запах. пином мгновенно узнал его. Запах отработанной взрывчатки. Кто-то бесцельно бродил вокруг развалин. Другие разбирали кирпичи и балки, надеясь найти живыми пропавших близких. Потрясенный увиденным Карлетто сказал... Я бы не смог сделать то, что сделали вы с мимо. Еще как смог бы. Когда тебя напугают хорошенько, еще и не то сделаешь. Когда на меня начнут падать бомбы, я бы упал на пол и закрыл голову руками. Они замолчали, разглядывая обуглившуюся и разрушенную стену. Фред и Рита танцевали вот здесь, на высоте девяти метров. А потом... «Как ты думаешь, самолеты прилетят снова?» — спросил Карлетто. «Мы этого не узнаем, пока не услышим шмелей».